От автора. Послесловие к первому изданию. «Я родился в год, когда Нейл Сильная Рука ступил на поверхность Луны, солнечным осенним днем, ровно в 12 часов, с последним сигналом точного времени. Наверняка это в какой-то мере предопределило мою судьбу. Во всяком случае, я всюду стремился поспеть вовремя» но поскольку ждать не люблю, а опаздывать запрещается, появляюсь я в самую последнюю минуту. Таким я был раньше, и таким остаюсь до сих пор. Я ни на что не претендую. Пишу, чтобы не сойти с ума, как и большинство творческих людей. С раннего детства книги были, если не единственными, то самыми большими моими друзьями. Постепенно желание творить становилось все сильнее, И после службы в армии, где появились мои первые удачные рассказы, я понял, что не могу больше жить без этого. Думаю, что у меня были хорошие учителя. Верн и Хаггард дали мне первый толчок. Стивенсон взял с собою в море. Твен, О'Генри и Джером поделились чувством юмора. А По и Лавкрафт предчувствием беды. Кэрол сдвинул мне крышу. Саймок учил меня доброте. Желязный открыл мне двери в мир волшебства а Сапковский развернул лицом на восток. Декамп помог уверовать в себя. Диленни отучил меня бояться. Творить миры мне помогало учиться Легуин, творить социум Венс, творить религию Херберт, а разрушать миры Муркок. Толкин свел все воедино, а старик Лейберт добавил бесшабашности. Не будем говорить о прочих моих литературных творениях, речь пойдет о Жуге. 1994 год, два летних месяца работы на биостанции, два месяца острой депрессии, одиночества и всепоглощающей научной работы. Совершенно неожиданно приходит жуга, давно вынашиваемый замысел юморного рассказика вдруг трансформируется в трагичную повесть фэнтези с намеком на продолжение. Осенью того же года появляется второй рассказ, а уже в начале следующего третий. Работая над этим циклом, теперь я предпочитаю именовать его «Роман в рассказах», я преследовал несколько целей. Во-первых, попытаться вернуть русскому языку звучание, нащупать глубинные эмоциональные корни славянской лексики при помощи особого построения предложений, фраз и диалогов, а не путем напихивания там и сям старорусских слов, как делают сейчас многие авторы. Последний путь, на мой взгляд, ведет в тупик. Во-вторых, попытался воссоздать неповторимый колорит юго-западных окраин славяно-романской Европы в момент уникального смешения различных этносов и культур, как, например, это происходило в Трансильвании, вернуть ощущение сказки, мечты, сна, пусть даже бредового. «Хочется надеяться, что мне удалось избежать дешевой стилизации, плоской лубочности и показной былинности», а также других коллег и штампов, присущих фэнтези вообще и славянской фэнтези в частности. Начиная писать роман, я не думал о том, как я его назову. Название «Осенний лис» пришло само собой, и, услышав первые несколько рассказов, прямо скажем, трудно понять, что к чему. Ничего не поделаешь, прошу пока поверить мне на слово. Смысл в этом названии есть, хотя и не до конца понятен даже мне самому. Тем интереснее. Чем дальше я заходил в своем творчестве, тем все более странные вещи откалывало мое подсознание. Так, например, я до сих пор не могу понять не только откуда взялось это имя «Жуга», но и каким образом он умудрился стать главным героем. Вообще им должен был стать Рислав. Но история гаммельнского крысолова, давно меня интересовавшая, положила начало дальнейшим приключениям именно «Жуги», а далее пошло по нарастающей. Кстати, изначально я понятия не имел, что есть и для чего служат его браслет и камень. Всё толкование пришло потом, само собой, будто так и было задумано. Мне порой слегка не по себе становилось. К слову говоря, наименование племени Жуги, Волохи, я придумал сам, клянусь. Вообразите же, каково было мое удивление, когда рассказу «Это к пятому» я вычитал не то в Большой советской энциклопедии, не то в Браггаузе, что такой народ действительно существовал, и не где-нибудь, а в Трансильванских Альпах, а до них там жили кельты. Определенно, мир, в котором живут и действуют герои моего романа, во многом исторически неточен, и прошу меня за это не бить. Да, я знаю, что викинги и гонзейцы редко встречались, возможно, не встречались вовсе, что галицизм «вы» появился в германских диалектах гораздо позже, равно как и кожаные кресла в Германии, что реальный граф Дракула, Владислав Цепеш, жил в более позднее время, табак еще не был в широком употреблении, а магазинных арбалетов было штук 10 на всю средневековую Европу. Таких несоответствий в романе множество. Не спешите набивать 40 бочек арестантов, я всего лишь создавал мир, где все немного не так, как на земле. В конце концов, ведь и волшебство там не такое, как у нас. Я благодарен польскому писателю анджею Сапковскому за ведьмака Геральта, и, надеюсь, он, Сапковский, простит, что я воспользовался готовым образом его героя в одном из рассказов. Во всяком случае, в личном разговоре в Москве на расконе он против этого не возражал. Ведьмак в робком десятке так походил на Геральта, что меня все равно попеняли бы столь явным сходством. Я мучился этой проблемой до тех пор, пока вдруг не понял, что это и есть Геральт, и все сразу стало на свои места. Большинство наговоров, рифм и стихов написал я сам. Стихотворение «Три слепых мышонка» взято мною из сказок матушки Гусыни. Ни один из существующих его переводов меня не устроил, И в тексте приведен мой собственный вариант. Смею думать, он наиболее соответствует оригиналу как по форме, так и по содержанию. Я благодарен также Дмитрию Ревякину за его «Колесо», Михаилу Барзыкину за стихи из песни «Шествие рыб», Егору Летову за песни «Мысли» и многое другое «В законе», Вячеславу Бутусову и Илье Кормильцеву за песни «Последний человек на земле», «Как падший ангел» и «Белые волки», фрагменты из которых я использовал в рассказе башни ветров и владимиру высоцкому чей парус пронизывает весь этот рассказ если вы нашли его честь вам и хвала если нет поищите может быть я несколько излишне самоуверен но порой мне казалось что эта песня была им написана лишь для того чтобы я впоследствии мог написать свою башню и да простит меня грин за соль еще мне хочется поблагодарить Тима Аппензеллера за его книгу о гномах, Безумного мечтателя Эдгара По, Ангела Короличева за старинную болгарскую байку про двух братьев и медведя, Святослава Логинова за статью о средневековой формации, а также авторов стихов про паука и про мышку с сыром. Стихи эти я прочитал в раннем детстве в журнале «Веселые картинки», и теперь уже не помню ни фамилии авторов, ни номера журнала, ни даже года, когда это произошло. Я не пытался создавать в своих произведениях какой-то особый мир. Он создавался сам. Здесь все правда, до последнего слова, ибо придумать можно было и поинтереснее. И я не виноват, что где-то там идет к своей далекой и непонятной цели рыжий ведун со странным именем Жуга, чья жизнь так тесно переплелась с моей. Идёт туда, где ночи напролет танцуют рыжие лисы осени, и над ними та же луна, где оставил свои следы человек в год, когда я родился. И пока он так идет, рассказы эти будут появляться. Это все, что я могу сказать. Надеюсь, это не конец. И потому... До встречи! Искренне ваш Дмитрий Скирюк